Номер 105. Байка. Вопрос Веры. Упал как-то один мужик в пропасть. Держится он за чахлый кустик изо всех сил. Тот уже трещит и вот-вот треснет. Взмолился мужик небесам. Господи, никогда я в Тебя не верил, но теперь, видать, настал час. Молю Тебя, если Ты есть, спаси меня. А в ответ тишина. Господи. Я принимаю тебя в сердце свое и целиком полагаюсь на тебя. Тогда разверзлись небеса. Господь обратился к висящему над пропастью. — Раз полагаешься на меня, помогу я тебе. Если веришь в меня, отпусти ветку. Мужик посмотрел еще раз в пропасть, поднял голову и сказал. — Так, там наверху есть еще кто-нибудь, кто может мне помочь? — Мораль. Есть вещи, которые надо прежде видеть, чем в них верить, и есть другие, в которые надо прежде верить, чтобы их видеть. Буаст. Комментарий. В детско-подростковом возрасте я часто приставал к своим родственникам и особо к бабушке с вопросом, ну, почему Рождество празднуют всегда в строго определенный день, а Пасха каждый раз по-новому. Движимый юношеским максимализмом, я не мог уяснить для себя, как казнь, такой четкое почти как исторический факт события и последующее воскрешение, тесно с ней по времени связанные, могут так свободно гулять на несколько недель туда или сюда год за годом. Обычно день рождения ⁇ менее четко зарегистрированное событие. Рассуждения мои, родные, называли Ересью. Но бабушка спокойно меня выслушав сказала ⁇ Это не вопрос математики, это вопрос веры ⁇ диапазон применения байки аффективные расстройства терапевтические мишени формирование адаптивного мировоззрения